Петя Чумикин не раз приводил в Петропавловскую крепость туристов, рассказывая о том, что это фортификационное сооружение – ровесник Петербурга. С его закладки город и ведет отсчет своего возраста – более 300 лет. И за всю историю крепости ни одно вражеское пушечное ядро не пролетело над Заячьим островом. Чудо! Крепость почти сто лет служила тюрьмой для особо опасных преступников, и лишь одному человеку удалось отсюда сбежать. А первым узником стал сын Петра Первого, царевич Алексей. Приговоренный к казни, бедняга скончался при странных обстоятельствах, уже на третий день заточения, так пишут историки. Менялись государи, а в крепости непрерывно шли пытки и казни. С веками крепостная земля стала сплошной братской могилой. Каждый раз, оказываясь тут, Петя, в отличие от восхищенных туристов, чувствовал особую щемящую тоску. Сегодня тоска усилилась в сто тысяч раз, но виной тому были не мрачные тайны крепости, а личное переживание мальчишки. Петя хмуро вышагивал в сторону одного давно облюбованного им замаскированного прохода, в глухой толстенной стене. Об этих проходах и в царские-то времена знали лишь те, кто управлял крепостью и имел полную карту ходов на случай обороны. Что говорить про наши дни? Вряд ли во всем Петербурге найдется и пяток человек, тех, кто в теме. Мальчишка подошел к проходу. Это была узкая щель между реальной стеной и фальшивой, идущей параллельно. Со стороны Полная иллюзия одного целого. Ни одна живая душа не разглядит хода, ведущего к паттерну, коридору внутри стены. Там в коридоре нужно будет найти так называемую сортию. Тайный ход, позволяющий выбраться к наружной стене крепости и спускаться к подземным казематам. Казематы сейчас и были целью Пети. Он рассчитывал найти там ход, ведущий еще ниже. Мальчишка скинул свой скейт. Придется его оставить тут. И огляделся на Марину и Никиту. Они шли не спеша. Молтали, зажав свои шлемы подмышкой. Марина смеялась. У Пети невольно сжались кулаки. «Сюда!» — сказал он, и будто бы исчез, скрывшись за фальшивой складкой стены. «Где он?» — удивился студент, осматриваясь. Петя стоял, прижавшись спиной к древним кирпичам и борясь с приступом гнева. Ему совсем не улыбалась мысль, что сокровенная тайна, которой он хотел поделиться лишь с Мариной, вскоре станет известна и этому напыщенному гусю. «Сюда!» — крикнул Петя, выглянув из своей щели. Марина и Никита, наконец, сообразили и вошли вслед за Петей. «Надеюсь, тут нет привидений». Голос Марины звучал как-то особенно кокетливо. И это ужасно раздражало мальчишку. «Надеюсь». Петя открыл деревянную дверь, заранее приготовленной отмычкой. Изнутри вырвался поток сухого тёплого воздуха. Ребята прошли в коридор внутри стены. Петя достал из рюкзака фонарик и осветил длинный кирпичный паттерн. «За мной». Он шёл, стараясь не думать о Марине и Никите. Студент изо всех сил изображал беззаботность, но Петя чувствовал его внутреннее напряжение. «Боится!» — с легким злорадством думал мальчишка. Об этом проходе он узнал еще два года назад, копаясь в архивах деда. Папка с надписью «Особо секретно» была целиком посвящена Петропавловской крепости и содержала не только 30-летние карты, но и протоколы допросов начиная аж с допроса царевича Алексея. Петя внимательно изучил протокол. В нем говорилось о какой-то важной вещи, которой хотел завладеть опальный сын Петра. Тогда, два года назад, мальчишка не понял, почему официальная история называла Алексея бунтовщиком. И лишь теперь, узнав про свиток, спрятанный где-то тут, в недрах Петропавловской крепости, парень догадался об истинной причине тех событий. Алексей узнал про свиток, и Петр I счел это опасным. Видимо, свиток был для Петра I важнее собственного сына. Содержимое старинной карты Петропавловской крепости запечатлелось в петиной голове до мельчайших деталей. Поскольку забрать карту из папки деда парень не мог, он просто сфотографировал ее на телефон, а потом выучил наизусть. И сейчас, проходя внутри стены, Отсчитывал расстояние до Лаза, который должен открыть проход в самые потаённые коридоры царского каземата. «Долго ещё!» — крикнул Никита. Петя даже не обернулся, шёл и шёл вперёд. Или он найдёт этот свиток, и Миза исполнит своё обещание, или Марина так и останется со своим придурком. Наконец, появился тот самый поворот, за которым на расстоянии примерно 10 метров будет знак, указывающий на новый проход. Петя не знал, что это будет за знак. На карте он видел лишь обозначение прохода вглубь. Оказавшись в нужной точке, мальчишка растерянно огляделся. Все то же самое: кирпичные стены, сводчатый потолок, каменный пол. Что? Никита встал рядом. Тупик! Мальчишка сжал зубы поклявшись себе не реагировать на любые выпады соперника. Сейчас не до этого. Он осматривал каждый кирпичик, надеясь обнаружить хоть какую-то зацепку. И увидел. На полу под ногой на гладком от времени плоском булыжнике был выбит едва заметный знак. Спираль. «Марин, пошли отсюда! Зря время теряю». Петя осмотрел стену. Заметил кусок цемента на одном из кирпичей. Избил цемент. Похоже было, что кто-то специально налепил его, маскируя нечто важное. Точно! На кирпичи оказался выбит символ Всевидящее Око. И Петя вспомнил свой сон. Мальчишка нажал на символ рукой. Часть стены отъехала, обнажив проход на два метра. Ступив внутрь, Петя увидел узкую спиралевидную лестницу вниз. Скорее! Позвал он и стал спускаться. Как только Марина и Никита оказались на лестнице, проход закрылся. За ними часть отъехавшей стены вернулась в исходное положение. «Наверное, срабатывает механическая система», — вслух предположил Петя. «Под тяжестью тел на лестнице Марина и Никита встали в нерешительности». «Что-то мне не по себе», — призналась Марина. «Каменный мешок». «Надеюсь, мы выберемся отсюда», — с нервным смешком спросил Никита. Петя спустился ниже, освещая путь фонарём. «Идите сюда!» — крикнул он. «Тут коридор!» Этим коридором явно не пользовались добрую сотню лет. Воздух был такой, что Петя тут же пожалел, что не захватил респираторы. Вековая пыль вздымалась под ногами. Было трудно дышать. К тому же, то и дело, руки натыкались на паутину. «Мог бы и предупредить», — упрекнула Марина. Никита надел свой дорогущий шлем с системой вентиляции. Шлем Марины был проще, без наворотов. До Никиты дошло, и он передал свой шлем девушке. Та с видимым облегчением натянула его на себя. «И что дальше?» Раздражение Никиты все нарастало. Марине теперь тоже было не до смеха. Здесь, в заброшенном каменном коридоре под землей, и впрямь было очень жутко. Петя мысленно представил карту. «Так, метров двадцать вперед. Слева пойдут камеры заключенных. Потом будет дверь. За ней пыточная. И в пыточной должен появиться новый указатель. Идите осторожно!» Через несколько шагов показались дубовые двери камер с крохотными зарешоченными окошками для надзора. Проходя мимо них, Петя будто слышал стоны и крики тех, кто сто, двести и триста лет назад страдал здесь гремя кандалами. Свет фонаря пробивал путь вперед, и вот он уткнулся в дверь. — Что там? — спросила Марина. Послышалось какое-то отдаленное шевеление, будто подземный проход стал наполняться призраками. Никита панически осмотрелся, включив фонарик на своём сотовом. «Мы тут одни», — неуверенно пробормотал Петя. «Бояться нечего». «В любом случае, назад хода нет». Никита с трудом скрывал собственную панику. «Не будь здесь Марины, он давно сорвался бы на крик». «Но если в конце этого пути не будет обещанного, я кое-кому устрою большие неприятности». Из-за двери доносилось мерное капание воды. Кап, кап, кап. Возможно, это конденсат с каменных потолков. Петя вздохнул и дернул дверь. К его удивлению, она оказалась не заперта.